Любовь кавалергарда. 14 декабря 1825 года Иван Анинков был на Сенатской площади, но не в рядах восставших, а среди тех, кто подавлял восстание. Иван Александрович со своим взводом прикрывал орудие полковника Неслуховского который выступил из казарм, забыв взять боевые снаряды. Когда начались аресты декабристов, стало известно, что Анинков член тайного общества. Николай I допросил его и сказал: "Судьбами народов хотели управлять, взводом командовать не умеете. Вас надо подержать 6 месяцев в крепости. После этого вы выбросите глупости из головы". Анинков бросился целовать у императора руку. Иван Александрович отправили в Выборгскую крепость. У него были деньги, а следовательно, вино, которым он угощал господ офицеров. Чувствительные дамы из высшего света Выборга дарили прекрасному узнику тёплый наскль своей работы, вышивали его инсалы на платочках и передавали увесистые корзины с провизией. Так продолжалось 3 месяца. Но в марте 1826 года всё изменилось. Следственная комиссия получила показания от Матвея Муравьёва-апостола, что Анинков принимал участие в обсуждении планов цареубийства. Иван Александрович немедленно перевели в Петропавловскую крепость. Он впал в прострацию. Единственной его мыслью стало найти способ самоубийства. Сначала он хотел уморить себя голодом, потом решил вскрыть вены. В одной записке к Полине он написал: ни одной иглы, чтобы уничтожить моё существование. Наконец он предпринял попытку повеситься на полотенце, которая, к счастью, не удалась. Матива она не только отказалась помогать сыну, заключённому в крепость, но даже запретила передавать ему одежду и бельё. Полина бывала в крепости каждый день. Иван получил от неё записку, в которой было сказано: Я пойду с тобой в Сибирь. Она могла видеть своего возлюбленного каждый день во время короткой прогулки. Платс-майор Подушкин надзирал за передачами, которые приносили родственники заключённых. Взятку он не брал, но нужно было обязательно сделать подарок его дочери. Скоромор норы с вещей Полины перекочевали в сундуки мудмазель Подушкины. Полина поняла, что вызволить Ивана Александровича из крепости не трудно. А потом можно будет сесть на купеческое судно с подложным паспортом. Она даже нашла человека, который согласился изготовить поддельные документы. Он потребовал 12.000 рублей. За этими деньгами Полина поехала в Москву к Анне Ивановне. Но мать Ивана не согласилась с планом побега за границу, заявив: "Пусть сын покорится судьбе". Правда, дала Полине на расходы четыре тысячи рублей и взяла в дом свою внучку, которая прожила у нее до кончины Анны Ивановны в 1842 году. К этому времени чудачеством и богатством Аненковой пришел конец. Она разорилась и жила с внучкой в маленькой комнатке. Полина вернулась из Москвы и узнала, что Иван Александрович пытался покончить с собой. Это было 9 декабря 1826 года. По Неве шёл лёд. С огромным трудом Полина наняла ялик, который, лавируя среди льдин, в кромешной тьме перевёз её через Неву. Раздавая деньги караульникам, она умолила их привести Ивана. На руку своего несчастного, измученного, возлюбленного она надела кольцо. Они решили соединиться или умереть. Деетельная, практичная, никогда не сдающаяся Полина Габель преодолела все препятствия: сопротивление матери Ивана, трудности получения высочайшего разрешения на брак, козни родственников своего любимого, 6000 верст от Москвы до Иркутска. Она оставила свою дочь-первенца, которой было всего год и 6 месяцев. В сцене прощания была душераздирающая Бедная моя девочка словно предчувствовала, что я покидаю её. Когда стало с ней прощаться, она обвела меня своими ручонками и так вцепилась, что я на силу могла оттащить её. Но вести её с собой было немыслимо. Поэтому я встала перед Анной Ивановной на коленях и попросила благословить меня и сына её, но она объявила, что её это сцена слишком расстраивает. В 11 часов ночи 23 декабря 1827 года я оставила Москву. От Москвы до Иркутска Полина доехала за 18 дней, так и ездили только филлегери. В Иркутске её ждало письмо из Парижа от матери, которая писала, что по просьбе дочери посетила известную гадалку мадам Ленорман. Вот её предсказание: "Ваша дочь далеко, судьба её необычна, ей многое придётся пережить и испытать. Ей предстоит опасность, которая, однако, её минует". После долгих испытаний, когда её мужу будет от 55 до 60 лет, он получит то, что потерял, хотя и не всё. Действительно. Всё предсказанное сбылось. Когда Полина проезжала Чету, её чуть не ограбили и не убили, но всё обошлось благополучно. Что касается долгих испытаний, то вся её жизнь с Иваном Александровичем была бесконечным подвигом любви. Они обвенчались 4 апреля 1828 года и прожили вместе 48 лет. Она родила 18 детей, 11 из них умерли в младенчестве. Вся жизнь мадам Анинковой была посвящена заботе о детях и её большом ребёнке Иване Александровиче. Ещё когда они были на каторге, Полине очень пригодилось то, что она умела вести домашнее хозяйство. Жены декабристов часто приходили к ней, чтобы научиться готовить. Но когда дело доходило до того, чтобы взять в руки сырую говядину или ощипать в курицу, то не могли преодолеть отвращение к этой работе. Дамы до слез завидовали Полине, что она все умеет делать, и даже развела прекрасный огород. Жизнь текла мирно и однообразно. Материальное положение своего семейства Мадам Анинькова выразило двумя словами, но ждались во всём. Но сквозь тридцатилетнюю ссылку, на зло всем несчастным и болезным, она пронесла поразительную жизнестойкость. Насколько Иван Александрович был пассивен в роли заговорщика и подсудимого, Настолько железную волю он проявил, чтобы вернуть себе подобающее положение в обществе. Борьба началась с того момента, когда Аниньковым было разрешено поселиться в Тобольске, где Иван Александрович приняли на гражданскую службу. Когда декабристам было разрешено возвратиться в европейскую часть России, Аниньковы поселились в Нижнем Новгороде. Полине или Просковье Игоровне, как её стали называть на русский манер, было уже 60 лет. Иван Александрович был определён на службу при начальнике губернии Свергштата. В быту Анинков был настоящий деспот. Без его разрешения нельзя было запрячь лошадей, и домашние и слуги ходили пешком, а в конюшне стояли оплывшие жиром кони. Завтракали Аниנקовы в 9 часов, а обедали в 5. А до обеда никто, даже ребёнок не имел права взять хоть крошечку хлеба. Пятичасовой обед длился 2 часа. Иван Александрович всё делал медленно и ел тоже не спеша. После обеда Аленков усаживался в кресло в одной и той же позе, так чтобы было видно подошву обуви, и сидел так часами. И если ему было что-то нужно, например, носовой платок, который лежал в двух шагах от него, Иван Александрович всё равно кричал: "Полина, подай!" И Полина бежала к нему из любого конца дома и подавала. И никогда не было никаких споров, ссор скандалов и недовольства. Все эти странности переросли к концу жизни Ивана Александровича в душевную болезнь, видимо, наследственную в его роду. Передалось это и трём детям. Их дочь Наталья с детства проявляла признаки душевного расстройства. Она боялась всего холодного, никогда не дотрагивалась до дверных ручек, считая их ледяными. В 73 года Просковья Егоровна похоронила сына, который долго и тяжело болел. Но она перенесла и это, и до конца дней заботилась о своём больном муже, всячески его поддерживая. Смерть Просковьи Егоровны Аниಂಕовой наступила внезапно. 14 сентября 1876 года её нашли в постели уже похолодевшей. В это утро По существу закончилась жизнь Ивана Александровича. Он просто не умел жить без нее. Через год после смерти жены, 27 января 1878 года, он скончался.